Глава 8. День человека эффективного. Про восьмичасовой рабочий день. Рабочий день среднестатистического человека 8 часов. Теперь ответьте честно, пионерская. Кто из вас действительно работает 8 часов? Если кто-то сказал я, вернитесь к предыдущим главам и сделайте тест на Бога. Почему? Американские учёные провели интересные исследования. Оказывается, из восьми часов в день мы в состоянии продуктивно работать только четыре. Так уж устроены мы с вами. Даже машины иногда чудят и дают сбои, что уж говорить про людей. Какой из этого можно сделать вывод? Для того, чтобы быть эффективным и все успевать, вам необходимо эффективное планирование, причем исходя из возможности продуктивно работать только четыре часа в день. Применяем. Представьте ваш завтрашний день. Распишите основные дела и сколько времени они занимают. Если у вас получилось больше 4 часов, значит, с большой долей вероятности что-то вы не успеете. Вычеркните те дела, которые получились сверх 4 часов, и расставьте приоритеты. Что действительно важно завтра? Что можно перенести и почему? Возьмите в привычку планировать только 4 часа занятости в день. Какие вам от этого бонусы? Во-первых, План на день сам по себе штука полезная. Во-вторых, вы перестанете себя переоценивать, думая, что вы Бэтмен или Женщина-кошка, которые мигом сделают миллион дел за один малюсенький день. В-третьих, вы перестанете ныкать, что ничего не успеваете. Наоборот, будет возможность себя хвалить. Вот я всё по плану сделал, молодец. Одно простое правило, а столько сразу полезностей. Кто сказал не знаю? Но если вы будете всерьёз так думать, от работы дохнут кони, но ну а я бессмертный пони. Добро не ждите. Итак, мы с вами приняли за аксиому, что наиболее эффективно получается работать 4 часа в день. Это вовсе не значит, что мы, как пришли на работу, так и не поднимая головы, не распрямляя плеч, трудимся на благо вселенной. Нет. Вернёмся снова к исследованию учёных. Оказывается, Безпрерывно наш организм способен трудиться всего лишь около половинки часа. Потом внимание начинает рассеиваться. Мысли блуждать, прогуливаться, как и ток, эффективность снижается. Есть такая притча про двух дровосеков, решивших состязаться в мастерстве. Было придумано задание прорубить тропинку до поляны. Первый дровосек старался изо всех сил, трудился не покладая рук. Но к вечеру Добравшись до поляны, он увидел своего коллегу, поджидавшего его, сидя на траве. Первый дровосек с удивлением спросил второго. «Как это возможно?» «Я целый день рубил лес, при этом слышал, как стук твоего топора на некоторое время затихал, а ты справился быстрее». На что второй ответил. «Я в это время точил топор». Мораль сей басни. «Точить топор не значит останавливаться и давать слабину». Это значит отдыхать, делая дальнейшую работу более эффективной. Применяем к своей ситуации. Что бы мы ни делали, каждый час стараемся остановиться и поточить топор. Выпить чаю, послушать хорошую музыку, сделать зарядку. Кстати о зарядке. Очень хороший экспресс-приём, помогающий вернуться к жизни и не требующий каких-то специальных условий. Асанка победителя. Он заключается в том, чтобы расправить плечи, Выровнять осанку. Первое время желательно вставать к стенке, потом за вас будет работать мышечная память. Можно поиграть в игру Я король лев и периодически давать себе команду её начать. Скоро это войдёт в привычку, и тело само будет требовать потягушек и выпрямляшек. Идём дальше в направлении повышения нашей эффективности и концентрируемся. Очень полезно воспитывать однозадачность. То есть сейчас я делаю это и всё. Больше ни на что не отвлекаюсь, наслаждаюсь процессом. Этот навык нуждается в тренировке. Но вы не пожалеете об усилиях, которые придётся приложить. Какие тут бонусы? В первую очередь, задача выполняется быстрее. Чем, например, если вы сели за ПК работать, пришёл ребёнок, вы одним глазом читаете важное письмо, другим смотрите, что нарисовало ваше сокровище. В итоге и письмо не понято, и и сокровище в обиде. Так как заметно, что им заинтересованы только на 50%. Поэтому стараемся делать только что-то одно. Тогда и успевать будем больше, а качество сделанного окажется выше. Кроме того, вы всегда будете в хорошем настроении, так как начнёте наслаждаться тем, что делаете. Хвалите себя. Хвалите то, что у вас получается, процесс или результат неважно поднимает настроение и увеличивает эффективность. Главное найти выход. Итак, очередной наш рабочий день позади. Мы пришли домой. Какой процент из нас сразу же окунается в домашнюю жизнь? Как правило, очень немногие. В основном мы берём работу с собой. Мы какое-то время прокручиваем в голове происходящее, решаем проблемы и прочее. Одной из задач эффективного человека является тренировка умения вовремя выходить из работы, переключаться на семью, близких. Если же вы живёте один, одна, то просто переключить внимание на домашние дела или отдых. Опять сложно, но можно. Как всегда, приходят на помощь маленькие хитрости. Итак, для переключения нужно что? Правильно. Переключатель. Я предлагаю купить колечко, браслет или что-то, что можно ощутить физически. Для дам может брошь. Этот аксессуар мы надеваем на работе. Он будет говорить нам о том, что мы сейчас человек работающий. Как только мы его сняли, даём себе слово о работе на сегодня забыть и переключиться на другие дела, с ней не связанные. Какие вам от этого бонусы? Оставляя работу на работе, во время переключаясь Вы скоро заметите, что стали более эффективными как на работе, так и в личной жизни. Вы, что называется, используете время по назначению: рабочее для работы, личное для личных дел. Работа по максимуму. Если мы проснулись сегодня и поняли, нам надо быть максимально эффективными без всяких там поблажек и прочего. Раз уж мы такие решительные, подвергнем тщательному анализу наш день. Теперь будем его делить. Запишем абсолютно все дела, все, которые мы делаем, вплоть до посещения туалетной комнаты, всё, что происходит с нами с утра и до момента, когда наша умная голова чувствует под собой мягкую подушку и засыпает. Записали? Отлично. Теперь делим все действия на дело, сервис и пустоту. Дело Это всё то, что мы делаем впрямую для достижения целей. Ну, скажем, целей на день или глобальных, солнечных мечт. Мы же помним, что разбили путь к мечте на маленькие шаги. Сервис это то, что нам помогает. Типичный сервис это передвижение в общественном транспорте. Стояние в очередях это ему подобное. Это то, что ускорить нам трудно. Пустота Это просмотр дежурной чернушки по ТВ «Бесцельные блуждания по интернету». При описании своего дня прошу, будьте, пожалуйста, предельно откровенны. Это описание не увидит больше никто, кроме вас. Надо постараться. И потом, вам по нему работать. Так что пишите всё как есть. Дальше необходимо проанализировать, как нам продуктивно использовать сервис. Например, можно послушать аудиокнигу или почитать в общественном транспорте помедитировать в пробке или очереди, вместо того, чтобы эмоционанировать и проклинать тех, кто их создал. Один мой знакомый, если стоит в пробке, а рядом жена, целует жену. Таким образом, укрепляются супружеские отношения. А вот от пустоты стараемся избавиться совершенно, сократить её. Пустота это пустая трата жизни. Анализируя свой день, вы поймёте, где и сколько времени вы тратите впустую и возможно, примите решение больше так не поступать. Всегда возникает вопрос: является ли отдых время, когда мы просто ленимся, пустотой или нет? Вы в этом разберётесь, когда узнаете, что лениться можно тоже эффективно. Об этом ниже.